В тот же день Фабиан приступил к работе. Первым делом надо было найти внушительный дом, который удовлетворял бы требованиям Таубенхауза. Через неделю прошу явиться ко мне с докладом. В свою контору Фабиан почти не заглядывал или лишь на считанные минуты. Фрейлен Циммерман приходил из стуга. «Мне нужен доктор Фабиан». — Его сейчас нет на месте. Передайте, пожалуйста, что звонила фрау Беата Лерхе Шельхаммер. Хорошо, передам. Фрау Беата звонила каждый день, но никогда не заставала Фабиана. Каждый день ему об этом докладывали, но он почему-то все не удосуживался позвонить ей. Наконец, фрау Беата вышла из терпения. — Нет на месте. Передайте доктору Фабиану, что если он не объявится, я приглашу другого адвоката. Он не один в городе. И еще передайте, что я скоро уезжаю за границу. Через несколько дней он меня уже не застанет. Хорошо передам. Все это черным по белому записывалось в его блокноте на письменном столе. Все забываю, забываю, Фрейлин Циммерман. Позвоните и скажите, что завтра в 5 я буду к ее услугам. И хотя времени у него по-прежнему было в обрез, он решил пойти. Слова «Уезжаю за границу» его испугали. Фабиан быстро шел по дворцовому парку, кутаясь в пальто. Стояла осенняя пора. Липовые аллеи были желто-коричневого цвета. Временами Фабиан не слышал собственных шагов. Таким толстым ковром устилали землю опавшие листья. Зеленый свод местами был весь изрешочен, местами его вообще больше не существовало. И так, незаметно, для него подкралась поздняя осень. Погруженный в деловые хлопоты, Фабиан даже о Кристе не вспоминал последние дни. Только завидев дом Шельхаммеров, он попытался собраться с мыслями. Переговоры с братьями фрау Бяты сейчас приостановились, и об этом ему предстояло осторожно сообщить ей. Оба брата внезапно заняли равнодушную, уклончивую позицию. В подобных переговорах терпение, пожалуй, является главным фактором. Сначала братья назвали сумму отступного, превзошедшую ожидания Фабиана, лишь бы не торговаться, как они выразились. Тогда он предложил фрау Бяти потребовать от них еще и ренту, она согласилась, но ее требования возрастали день ото дня. — Вы только не разводите с ними особых церемоний, — говорила она, — и не вздумайте уступать этим негодяям. Хватит им обрежать своих разжиревших супруг в меха бриллиант Я ни одним грошом не поступлюсь. Когда миллионеры предлагают вам таллер, с них надо требовать тонну золота. Вот и требуйте с них тонну. Вы ведь только мой адвокат, вам нечего стесняться. А я учрежу сиротский приют, нас такой пусть видят, что я не такая жадина, как их супруги. Из-за этих требований фрау Беаты, собственно, и приостановились переговоры. «Надо придумать что-то новое, иначе все застрянет», — размышлял Фабиан. Он позвонил. «Ах, как я давно вас не видела!» — воскликнула Криста, и легкий румянец мгновенно окрасил ее щеки. Зато фрау Беата встретила его градом упреков. Фабиан, смеясь, пытался оправдаться. «Я сейчас кручусь, как белка в колесе», — заявил он со смехом. «К сожалению, в переговорах в настоящее время произошла заминка, но надеюсь, что их в любое время можно будет возобновить». «Нет», — резко оборвала его фрау Биата, — «хватит этих переговоров, с меня довольно. Пожалуйста, войдите». Она заперла дверь и предложила Фабиану сесть. «Нужно скорее добиться соглашения, друг мой!» — воскликнула она. И затем, ясно и деловито, как человек, все взвесивший и продумавший, добавила, «Вернитесь к той сумме отступного, которую мои братья назвали вам в последний раз. Попытайтесь всеми способами добиться вместо ренты повышения суммы отступного. Вы меня поняли?» «В случае, если вы не добьетесь этого повышения, я уполномочиваю вас без долгих разговоров согласиться на ту сумму, которую они вам предлагали. И конец». Она выпалила все это так быстро, что у нее перехватило дыхание. «Не нужно мне никакой ренты», — продолжала фрау Беата, помолчав, — «потому что я не хочу иметь ничего общего с заводом. Поставьте об этом в известность моих братцев. Теперь я знаю, почему они хотели во что бы то ни стало выжить меня из дела, негодяи эдакие. А сейчас я вам скажу, что руководит мною. криста закрой дверь на террасу, становится прохладно и принеси сюда качалку. Кстати, на ней лежат мои сигары». Кристо закрыла дверь, ведущую в сад. Терраса была усыпана мокрыми листьями. В комнате сразу стало темно. Фрау Беата уселась в качалку, старую и обтрепанную, по-видимому, доставшуюся ей еще от матери. Она закурила сигару и, медленно покачиваясь, начала. — Ну а теперь, милейшие слушайте, что руководит мною. Я спокойно все изложу вам. «Не надо волноваться, мама», — попросила криста Фрау Беата тряхнула головой и продолжала спокойно курить. «Да я и не волнуюсь», — сказала она. «Все волнения уже позади». так фрау Беата перед путешествием поехала на завод, чтобы там проверили, в порядке ли ее большой автомобиль. Инженер, который обычно осматривал эту машину, был занят. И фрау Беату направили в шестой цех. В шестом цехе скопились инженеры, техники и какие-то офицеры. Они стояли вокруг какой-то машины и горячо спорили. Но, друг мой, вы, наверное, захотите узнать, что это за машина? Фрау Бята своим глазам не поверила. У этой машины вместо колес была гусеничная передача. Ужас! Она вся помертвела. Это был танк. «Танк!» Выкрикнула фрау Биата, в волнении вскочила, вынула из шкафчика хрустальный графин и налила себе полную рюмку коньяку. «Наконец ей удалось подозвать к себе знакомого инженера», — продолжала фрау Биата, шагая взад и вперед по комнате, чтобы скрыть свое волнение. «Это что, танк?» — спросила она его. «Уж не затеваете ли вы войну?» Этот болван расхохотался ей в лицо, «Нет, просто это новый военный заказ. Их завод должен выпустить 200 таких танков. Но значит, вы все-таки затеваете войну», — настаивала фрау Биат. «Если армия вооружается, то это еще не значит, что она собирается воевать», — отвечал этот дуралей. Фрау Биат засмеялась. «Вы так полагаете? А я лучше знаю жизнь. Все это мне известно еще со времен мировой войны». «Вам втирают очки, а вы, дураки, верите!» «Что это за офицеры?» Инженер ничего не ответил ей. Фрау Беата остановилась. Пепел с ее сигары упал на пол. «Да, теперь она знала достаточно, и она ни за что не согласится получать ренту с завода, который работает на вооружение. Ни за что и дело с концом!» Криста вышла распорядиться насчет чая, и фрау бята объяснила, что в мировой войне она потеряла мужа, который был тяжело ранен в танковом бою под Суассоном. Он был майор. Уж кто-кто, а она-то знает, что за штука танк. От волнения фрау бята налила себе еще рюмку коньяку, выпила ее и налила снова. Затем опять закурила сигару и уселась в кресло а теперь я попрошу вас только об одном обратилась она к фабиану когда криста опять появилась в комнате постарайтесь как можно скорее прийти к соглашению кланяйтесь к моим братьям и передайте что я прошу поторопиться мы намерены в самом ближайшем будущем отправиться в италию чтобы провести зиму во флоренции и в риме фабиан почувствовал укол в сердце вы уже опять собираетесь уезжать спросил он «Да», — отвечала Криста вместо матери с какой-то невеселой улыбкой. «И как можно скорее!» — воскликнула фрау Биат. «Не будет ли автомобильное путешествие в это время года слишком утомительным?» — осведомился Фабиан. «Утомительным!» — фрау Биат рассмеялась. «А может быть, нам послать машину вперед, мама?» «Нет, я сяду в нее у самого подъезда и буду ехать до тех пор, пока мы не застрянем где-нибудь в сугробах. Ты увидишь, девочка моя, как быстро мы окажемся во Флоренции». Тут горничная внесла чай. Фабиан изо дня в день разъезжал с маклерами на машине в поисках подходящего помещения для своего бюро реконструкции. Переговоры с братьями Шель Он вел очень вяло. В конце концов, нельзя его осуждать, если он хотел несколько отсрочить путешествие дам Шельхаммер. Уже сейчас он страшился этой зимы без кристы. Однажды вечером, когда Фабиан один как перст сидел в звезде, в погребок вошел советник юстиции Швабах со своими друзьями. Немного позднее Швабах подсел к Фабиану. «Превосходные новости!» объявил он. — Поверенный вашей жены был у меня сегодня утром. Радуйтесь. Клотильда хочет идти на мировую. — Клотильда на мировую? — недоверчиво переспросил Фабиан. — Да. Во всяком случае, я сделал именно такой вывод из длинной речи моего коллеги. — Но вы, кажется, совсем не рады? — Фабиан, улыбаясь, покачал головой. «Я вам очень признателен, господин советник юстиции», — ответил он. «Но это известие так неожиданно, что я не могу сразу собраться с мыслями. Завтра утром я зайду к вам в контору». Первое чувство, вызванное в нем сообщением Швабаха, было торжество. «Клотильда хочет примирения. Прекрасно. Но теперь он не хочет. Клотильда проиграла». Другая, более достойная, вошла в его жизнь, и он начнет жизнь сначала. Прощай, Клотильда, он больше не любит ее. Теперь он ее ненавидел. Конечно, он всегда будет помнить, что она подарила ему двух способных здоровых сыновей, но не забудет и обид, которые она ему нанесла. Однажды они поссорились. Клотильда схватила свою подушку и положила ее в ногах постели в Другой раз она среди ночи забрала свою постель и ушла в другую комнату. Таких обид мужчина не забывает. Он и по сей день чувствует себя оскорбленным. «Ваше здоровье, господин советник!» — воскликнул Фабиан, поднимая свой бокал. Швабах, сидевший за соседним столиком, ответил ему тем же на завтра он зашел к швабаху и наотрез отказался от примирения, заявив, впрочем, что ничего не имеет против того, чтобы разойтись полюбовно. И уже на следующий день почувствовал результаты своего отказа. Клотильда больше не выходила к столу. «Фрау Фабиан обедает сегодня в будуаре», — смущенно сообщала Марта. Клотильду часто стали навещать дамы высшего общества, еще в передней, заводившей разговор о политике, Иногда Клотильда приглашала их к обеду. «У фрау Фабиан гости в столовой», — сказала однажды Марта. «Не прикажете ли, господин доктор, подать в кабинет?» «Спасибо, не надо», — ответил Фабиан. «Я не буду больше обедать дома». «Клотильда уязвлена», — думал он со злорадством. «Теперь она видит, что проиграла». Клотильда передала Фабиану через адвоката Швабаха, что и она предпочитает мирно разъехаться и не доводить дело до бракоразводного процесса, главным образом из нежелания повредить карьере Фабиана. Но в свою очередь выставляет два условия. Первое, чтобы сыновья были всецело предоставлены ее попечением. Второе, чтобы квартира отошла к ней» ильда знала его слабые места и била по ним без сожаления фабиан нежно любил своих мальчиков робби было 10 лет гарри 12 он тысячи раз говорил себе что как отец и христианин не может допустить чтобы они росли в той атмосфере которая окружала их мать еще недавно он решил настоять чтобы они года 3-4 пробыли в пансионе пусть подрастут вдали от дома Сердце его обливалось кровью при мысли о разлуке с мальчиками, с которыми он связывал столько честолюбивых помыслов. Но он смирился ради Кристы. Удивленному Швабуху он объяснил, что всегда считал жестокостью разлучать мать и детей. Такая жестокость претила ему. Кроме того, он пришел к убеждению, что мужчине легче, чем женщине, устроить себе новую жизнь. Второе условие было значительно легче. С того дня, как он понял, что действительно любит Кристину и сам, по-видимому, ей не безразличен, он стал стремиться внести ясность и недвусмысленность в свою жизнь. Тогда же у него возникло намерение разъехаться с Клотильдой. О том, что фактически их брак больше не существовал, знали все в городе, и Кристо, конечно, тоже. Фабиан заранее принял меры. Он был в хороших отношениях с Росмайером, владельцем звезды, дела которого вел, и тот по сходной цене предоставил в его распоряжение две недурные комнаты. В день, когда мать и дочь лерхе Шельхаммер собирались выехать на машине по маршруту Флоренция-Рим, Фабиан обедал у них когда же криста пообещала время от времени присылать ему весточку он дал ей адрес звезды разве вы теперь живете в звезде удивленно спросила она да с удовлетворением ответил он через несколько дней я буду жить в звезде когда придет ваша первая весточка я уже совсем обоснуююсь там кристо покраснела И по ее блуждающему взгляду Фабиан понял, что она сразу же все сопоставила и уяснила себе. «От всей души желаю вам счастья», — сказала криста протягивая ему руку. «Мое счастье в ваших руках», — хотел он ответить, но вместо этого произнес нечто туманное. «Большое спасибо, я еще ищу себя надеждами». Клотильда удивилась, вдруг обнаружив в своей квартире десять ящиков. Пять из них стояли в прихожей, другие пять — в кабинете Фабиана. Они условились, что он возьмет с собой свои книги, письменный стол и несколько домашних вещей. На следующий день он переехал. Вскоре две комнаты в гостинице, заполненные обломками его семейной жизни, приобрели довольно уютный вид. Хотя он привык к комфорту и просторной, хорошо обставленной квартире, он все же внушил себе, что чувствует себя здесь, как дома. итак для него началась новая жизнь. Волнения его улеглись, и мысли текли спокойно, не стесненные больше тысячами будничных мелочей, которые, как мухи, облепляли его И вечной претенциозностью клатильда деспотизм, который в последнее время проявлялся даже в самых несущественных житейских мелочах. В первые вечера он наслаждался тишиной своих комнат. он усаживался в кресле, удобно вытягивал ноги, курил сигару и ничего больше не делал. Потом он набросился на чтение, а когда ему и это надоело, пригласил на ужин своего брата Вольфганга, чтобы открыть ему тайну своего нового места пребывания. Они прекрасно поужинали, а когда Кельнер принес еще бутылку шабли, Вольфганг спросил. — Скажи, что у тебя за праздник сегодня? — Ах да, смеясь ответил Фабиан, — ты ведь не знаешь, что я уже две недели, как живу в звезде, я окончательно расстался с Клотильдой. Вольфганг пригубил шабли и кивнул головой. Помолчав, он проговорил, «Это, конечно, достаточная причина для празднования. У тебя великий талант исправлять совершенные ошибки. Поразительный талант. В последнюю минуту ты умудрился отделаться от священнического сана, теперь ты разрываешь брак с Клотильдой» от которого тебя отговаривали друзья, и так можно надеяться, что твое последнее увлечение политикой тоже кончится когда-нибудь. «Увлечение?» — переспросил Фабиан. «Не обижайся. Но я считаю это не более как увлечением. Теперь давай поговорим о бедняжке Клотильде. Ты знаешь мое мнение о ней. Клотильда — охотничья собака, ей подавай дичь. По-моему, она не умна». Фабиан улыбнулся. «Не умна?» «Да, холодна. Может быть, Вольфганг и прав», — подумал Фабиан, «хотя ум и душевное тепло — вещи разные». Ему вдруг вспомнились те два оскорбления, которые он не мог забыть. Фабиан был полон новых жизненных сил. Медлительности и лени как не бывало. Началась новая жизнь. Со старой покончено. И так вперед. Фабиан с увлечением окунулся в дела — Он снял нижний этаж виллы на Гетештрассе, очень подходившей для его бюро реконструкции. Вилла была расположена в нескольких минутах ходьбы от ратуши, на улице, обсаженной молодыми каштанами. Несколько недель он провозился с перестройкой дома, еще несколько недель — с внутренней отделкой, но, наконец, все было готово. Пора приступать к работе. Ежедневно ровно в девять к звезде подавалась служебная машина а днем его часто видели разъезжающим по городу. Как только Фабиан ушел из дома и переселился в Звезду, Клотильда взялась за осуществление планов, с которыми она уже давно носилась. Марте было велено подмести кабинет, имевший довольно жалкий вид без письменного стола, рабочего кресла и многотомной библиотеки. В тот же день Клотильда отправилась в обойный магазин Маркварда и занялась выбором обоев. — Цена не имеет значения, — сказала она молодому продавцу, — но вы должны запастись терпением, молодой человек. Мне нелегко угодить, а обои я собираюсь менять в восьми комнатах. — Наконец-то, наконец-то она может выбирать по своему вкусу, не выслушивая замечаний педантичного супруга, который дрожит над каждой копейкой и к тому же не отличается хорошим вкусом. «Отложите вот эти обои благородного серебристо-серого цвета. Они подойдут для прихожей. И вот эти бирюзовые с темно-золотистыми полосами, они просто очаровательны». «Один из самых благородных рисунков, которые у нас имеются», — осмелился заметить продавец. Клотильда засмеялась. «Вот увидите, что я выберу все самые благородные рисунки». Продавец терпеливо развертывал рулон за рулоном, очарованный небесно-голубыми глазами белокурой дамы, для которой цена не имела значения. После того, как Клотильда, проведя в магазине несколько часов, отобрала наконец обои, она сказала, «Отложите их для меня. Завтра я приду со своей приятельницей, баронессой фон Тюнен, и тогда решу окончательно. Сегодня у меня уже устали глаза». Потом она направилась в мебельный магазин Штольля, где пожелала говорить с самим владельцем. У него на витрине выставлено очень удобное низкое кресло. Ей нужно таких полдюжины. И к тому же безотлагательно. Штольль вызвался немедленно позвонить на фабрику и узнать, в какой срок могут быть изготовлены кресла. Вот такой низкий стол ей тоже необходим, но только в два раза больше. Штольль пообещал заказать и стол. Из мебельного магазина Клотильда поспешила в магазин Кемницера за гординами. Тем временем наступил вечер. Боже мой, сколько ей всего нужно! Несколько дней она провела в сплошной беготне по городу. «Чайный сервис на 20 персон и рюмки для ликера, ведь мужчины не переступят порога ее дома, если им не подать ликер. Необходимо иметь постоянный запас ликеров и крепких напитков, чтобы каждый раз не бегать в магазин. Она купила целый ящик бутылок». Часто ее сопровождала баронесса фон Тюнен. «Я поселила своего мужа в звезду, пока не будет окончен ремонт в квартире», сказала Клотильда. А потом вы, наверное, возьмете домой и ваших мальчиков, дорогая. Вы точно читаете мои мысли. К сожалению, только придется с этим немного повременить. Мне еще предстоит уйма хлопот с квартирой. Обе дамы целую неделю ходили по городу в поисках большого ковра. Они даже дали объявление в газету. Наконец им предложили ковер такой величины, что он закрыл весь пол в новом салоне Клотильды. Ковер этот принадлежал одной знакомой баронессе-генеральше, которая мечтала от него отделаться. По дороге к этой генеральше баронесса с Клотильдой прошли мимо ювелирного магазина Николая. Перед его витриной толпилось множество народу, в особенности молодых девушек. Интересно, что же там такое выставлено? Посреди витрины лежала черная бархатная подушка, к которой наподобие ордена была прикреплена бриллиантовая свастика. Возле этой подушки виднелась карточка с надписью «Собственность фрау Цицилии Ша». — Цицилия Ша? — Кто это счастливица с почтением и изумлением спросила баронесс? — Цицилия Шельхаммер. «Есть только одна женщина в городе, которой может принадлежать такая вещь», — не задумываясь, ответила Клотильда. Баронесса не могла оторвать глаз от сверкающей свастики. «Вот счастливица! Ей можно позавидовать», — повторяла она. «Но нам надо идти, дорогая. Я обещала генеральше не опаздывать. Ковер оказался прекрасным и достаточно большим. Цена его шесть тысяч марок». Немало не смутило Клотильду, ведь пока они официально не разведены, платить будет Фабиан. Наконец все было закончено. Новый салон Клотильды выглядел поистине великолепно. Стены были оклеены бирюзовыми обоями в золотую полоску, бирюзовыми же кистями были подхвачены занавеси цвета слоновой кости. Роскошный ковер и новомодный приглушенный свет дополняли картину — Клотильда, надо отдать ей должное, обладала изысканным вкусом. Она пригласила баронессу на чашку чаю, чтобы похвалиться салоном и, наконец, посвятить ее в свою сокровенную тайну. — Чтобы служить Германии и ее гениальному фюреру, — начала она дрожащим от волнения голосом, — я решила открыть политический салон. Баронесса вскрикнула. — Политический салон? — Она обняла Клотильду. «Моя дорогая, это замечательно, гениальная, положительно гениальная идея. Это просто гениально!» — без повторяла она. Обеим дамам понадобилось немало времени, чтобы прийти в себя. Первая овладела собой баронесса. «Ну и удивится же наш доктор, когда увидит все это. Как моя женушка все замечательно устроила!» — скажет он. Но у Клотильды наготове был еще один сюрприз. Она открыла шкафчик, битком набитый ликерами всех сортов, и дюжинами ликерных рюмок. «Чудесно, чудесно!» — в восторге восклицала баронесса. «Вы уловили дух нашего великого времени! Эта эпоха создает великое, но не лишает людей и маленьких радостей жизни!» Она поздравила Клотильду. «Я не ошибусь, предсказывая, что ваш салон вскоре прогремит на весь город!» Обе дамы выпили по рюмочке «Бенедиктина».